Исследование номер 16. Как превратить простой лист в сложный? Отбор работает с наследственной изменчивостью, с генетическим разнообразием, которое возникает и поддерживается благодаря мутациям, в самом широком смысле этого слова, а также перекомбинированию генетических вариантов, рекомбинаций. То, что основой для дарвиновской эволюции служит генетическая изменчивость, утверждение вполне тривиальное. Но, как и многие другие тривиальные утверждения общего характера, оно остро нуждается в наглядных примерах и детализации. Мы рассмотрим несколько исследований, в которых разбирается, какие мутации оказываются интересны отбору, какие из них ведут к формообразованию, к становлению новых фенотипов, в том числе более сложных, чем предковые. Расшифровка генетических основ эволюции, сложных признаков. Задача технически крайне трудная. Сегодня это передний край науки. В первом примере генетики из Великобритании, Германии и США работали с модельным растением резуховиткой талия – арабидопсии столиана. Исследование показало, с помощью каких мутаций можно превратить обычные простые листья резуховитки в сложные. Оказалось, что для этого достаточно добавить в геном один единственный ген — RCO, от английского «raduced complexity», то есть «сокращенная сложность», позаимствованный у другого растения — сердечника шершавого — кордамина херсута. Ген RCO экспрессируется в основаниях мелких выступов по краям зачатка листа и тормозит деление клеток в промежутках между выступами. что в итоге делает лист лопастным или перистым. Ген РК появился у предков резуховитки и сердечника в результате дупликации древнего гена ЛМА1, регулирующего развитие цветов и листьев у многих цветковых растений. Приобретение гена РК было сопряжено с усложнением формы листа, а его последующая утрата некоторыми видами, такими как Аталиана, со вторичным упрощением. Расшифровать во всех деталях генетические основы эволюции сложного морфологического признака – задача исключительно трудная даже для современного уровня развития науки. Каждый новый успех на этом пути – важное достижение, достойное освещение на страницах самых престижных научных журналов. В 2014 году международная команда генетиков сумела идентифицировать ген, сыгравший важную роль в эволюции формы листа у растений семейства капустных, или, как их называли раньше, крестоцветных. Главным объектом исследования был сердечник шершавый. Лист у сердечника сложный, перистый, состоящий из нескольких боковых вторичных листочков и одного концевого. Рисунок 16.1 из приложения к аудиокниге слева. Растения обрабатывали мутагенным веществом, этилметансульфанатом. У одного из полученных мутантов произошло радикальное упрощение формы листьев. Вторичные листочки редуцировались до небольших выступов по краю основного листа и пары лопастей у основания. Рисунок 16.1 из приложения к аудиокниге Справа. При этом число первичных листьев и их расположение остались прежними. Генетический анализ показал, что мутация вывела из строя ген, который авторы назвали РКО. Сравнив геномы разных видов крестоцветных, ученые выяснили, что ген РКО появился в результате дупликации гена LMI1. Как уже было известно, гены родственной LMI1 еще на ранних этапах эволюции цветковых растений взяли на себя роль регуляторов развития цветков и листьев. В частности, LMI1 необходим для формирования листьев с зубчатым краем. Сравнение геномов показало, что дупликация, породившая ген РКО, произошла у общих предков резуховитки и сердечника – и многих других крестоцветных, включая капусту, еще до их расхождения, но уже после отделения базальных примитивных крестоцветных, таких как крылотычинник, для которого характерны простые овальные листья. Итак, есть ген Эрко, от которого зависит форма листьев, и он появился в результате дупликации другого гена, тоже работающего с формой листьев и цветов. У ранних представителей группы дупликации еще не произошла, поэтому листья у них простые. Но у резуховитки талия, арабидопсистолиана, листья тоже простые, а ген ЭРКО отсутствует, хотя она не относится к базальным представителям группы. При этом у близкого вида аолерата ген ЭРКО есть, а листья более сложные, лопастные. Вся совокупность данных говорит о том, что вид Аталиана с простыми листьями и без гена рко произошел от предков, у которых ген рко был, а листья имели более сложное строение. Вроде бы все ясно, но если вдуматься, то сущность новоприобретения остается туманной. Что это за ген рко Каким образом он делает лист более сложным? чем РКО отличается от своего исходника гена ЛМА1 и почему у него возникла новая функция. Это как раз те вопросы, которые следует задать, чтобы понять ход эволюционных преобразований. Общие принципы более или менее понятны уже давно, а сегодня нам нужна конкретика. Так что на следующем этапе исследования Даниэла Влад и ее коллеги занялись выяснением этой конкретики. что именно делает новый ген рко изначально ученые отталкивались от прочтенной нуклеотидной последовательности рко этот ген будучи дупликатом лм один со временем накопил отличия как в белок кодирующей так и в регуляторной областях Проще всего было предположить, что эти отличия не имеют значения, то есть являются нейтральными мутациями, а дело просто в увеличении производства белка, кодируемого геном LMI1 и его дупликатом. Исследователи проверили эту гипотезу, создав трансгенные растения с дополнительными копиями гена LMI1. Это ничего не дало. Ни у сердечника с мутацией РКО, ни у резуховидки талия форма листьев не усложнилась. Значит, РКО не просто еще одна копия ЛМА1. Он обладает своей спецификой, которая может быть заключена как в строении кодируемого белка, то есть в белок кодирующей части гена, так и в том, где и когда ген включается, что определяется его регуляторной областью. Следовательно, нужно изучить отдельно работу регуляторных и белок кодирующих участков гена Рко. Сначала изучили работу регуляторных участков LмI1 и Рко в зачатках листьев сердечника и резуховидки. Чтобы удобнее было регистрировать экспрессию этих генов к их регуляторным участкам присоединили бактериальный ген, включение которого окрашивают клетки в голубой цвет. Оказалось, что области экспрессии, определяемые регуляторными участками двух генов, сильно различаются. LMI1 экспрессируется на концах будущих вторичных листочков, которые закладываются как небольшие выступы на краю развивающегося листа. а АРКО в основаниях этих выступов. Иллюстрация 2. Цветная вкладка из приложения к аудиокниге. При этом LMIA1 экспрессируется также в зачатках цветов и прилистников, тогда как работа RCO приурочена исключительно к основаниям вторичных листочков сложного листа. Области экспрессии LMIA1 похожи у разных крестоцветных, включая и упомянутый базальный вид, крылатый чинник с простыми листьями. Таким образом, отличие в регуляторном участке гена RCO, накопленное после дупликации изменили область его экспрессии по сравнению с исходной, предковой, характерной для LMI1. Это указывает на то, что РКО приобрел новую функцию. Произошла неофункционализация. Затем ученые проверили, влияют ли на новую функцию гена РКО особенности его белок кодирующей части. Они проделали поистине ювелирную работу — присоединив кодирующую часть LMA1 к регуляторной части RCO и вставив эту конструкцию в геном сердечника с мутацией RCO. Как мы помним, у сердечника с этой мутацией сложные листья превращаются в простые. В результате простые листья растений-мутантов снова стали сложными. Следовательно, для формирования сложных листьев важны только особенности регуляторной части RCO, а белок, кодирующая часть, срабатывает и в старом варианте. Стало быть, белки, кодируемые генами РКО и ЛМА1, сами по себе остались взаимозаменяемыми. Все дело в том, что появились новые области экспрессии в основаниях выступов листа, вдобавок к старым, на внешнем краю листовой пластинки. И вот пришло время решающего эксперимента. Если предположение исследователей верны, и листья у Аталиана упростились в связи с потерей гена ЭРКО, то возвращение утраченного гена должно привести к тому, что листья любимого цветочка генетиков усложняться. Эксперимент был проведен и дал положительный результат. Рисунок 16.2 из приложения к аудиокниге. Правда, листья у трансгенных Аталиана не стали такими же сложными, как у сердечника к херсута Вторичные листочки не сформировались, вместо них получились лопасти. По-видимому, чтобы лопасти стали полноценными вторичными листочками с собственными черешками, помимо рко нужно что-то еще, какие-то дополнительные генетические особенности, имеющиеся у сердечника и отсутствующие у резуховидки. интересно что точно такие желопостные листья как у трансгенных а ьяна характерны для родственного вида алерата в геноме которого как мы уже упоминали сохранился ген рко Дальнейшие опыты показали, что различные варианты гена LMA1, взятые у разных представителей крестоцветных и даже у некоторых других двудольных, вызывают формирование лопастных листьев у Аталиана, если белок, кодирующий участки этих генов, объединить с регуляторным участком Эрко. Это еще один довод в пользу того, что ключевое эволюционное новшество при формировании сложных листьев у крестоцветных состояло в изменении регуляторного участка рко тогда как свойства белков, кодируемых этими генами, весьма консервативны. Наконец, ученые попытались выяснить, каким образом ген ЭРКО со своим специфическим регуляторным участком превращает простой лист с волнистым или зазубренным краем в лопастной или перистый. Для этого потребовалось внимательнее приглядеться к тому, что именно делает ЭРКО, как он влияет на развитие листа. Исследователи сравнили рост листовых зачатков у обычного сердечника с перистыми листьями и у мутантов Эрко с простыми листьями. В обоих случаях на краю листовой пластинки формируются небольшие округлые выступы. Дальнейший рост этих выступов протекает одинаково у обычных Каахерсута и у мутантов Эрко. Однако в поведении клеток, расположенных в промежутках между выступами, наблюдаются контрастные различия. В норме у Кахерсута эти клетки не делятся, поэтому между растущими выступами формируются глубокие вырезы, а сами выступы в итоге становятся вторичными листочками. У мутантов Эрко клетки в промежутках между выступами активно делятся, поэтому край листового зачатка растет равномерно. В результате вместо перистого листа получается сплошная листовая пластинка с волнистым краем. По-видимому, это значит, что ген РКО, экспрессирующий в основаниях выступов, не столько ускоряет рост самих выступов, сколько подавляет деление клеток в промежутках между зонами своей экспрессии. Таким образом, детали головоломки постепенно сложились в целостную картину. Она схематично изображена на рисунке 16.3 из приложений к аудиокниге. У первых крестоцветных, унаследовавших ген ЛМА1 от своих предков и еще не имевших РКО, листья были простыми, как у крылотычинника. Затем произошла дупликация ЛМА1 с последующей неофункционализацией одной из копий. Новая функция возникла благодаря изменению регуляторной части гена, что повлияло на область его экспрессии. Ген начал экспрессироваться в основаниях выступов развивающейся листовой пластинки. Это затормозило деление клеток в промежутках между выступами и привело к усложнению формы листа. В дальнейшем предки А. Талиана утратили ген Эрко, что вызвало вторичное упрощение листа, как у К. Хирсута с мутацией Эрко. Однако в геноме Аталиана сохранились все прочие необходимые компоненты программы развития сложного листа. Не хватает лишь гена Эрко или любого похожего гена, управляемого регуляторной областью Эрко. Если его искусственно вставить в геном Аталиана, растение приобретет сложные лопастные листья в точности, как у ростного вида Алирата. Скорее всего, тот же самый эффект мог быть достигнут и без генной дупликации, путем формирования в регуляторной области LMA1 новых энхансеров. Так называют регуляторные участки гена, которым прикрепляются специальные белки, регуляторы транскрипции или транскрипционные факторы, что приводит к усилению или, наоборот, ослаблению экспрессии гена. Именно таким способом развивались, например, узоры на крыльях дрозофил, о чем мы рассказывали в книгах «Рождение сложностей» и «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий». В обоих случаях ключевую роль сыграли изменения регуляторных, а не кодирующих участков генов. По-видимому, это самый типичный путь формирования новых морфологических признаков. Гены, контролирующие развитие организма, как правило, многофункциональны. Причина в том, что в ходе эволюции к ним очень легко привешиваются новые функции, ведь фактически эти гены служат профессиональными регуляторами активности других генов, и им все равно, какие именно гены регулировать. Многофункциональность регуляторов развития накладывает жесткие ограничения на эволюцию их белок кодирующих частей. потому что изменения в них приведут ко множественным последствиям, большинство из которых наверняка будут вредными. Обойти эту проблему позволяет изменение регуляторных участков таких генов. При этом формируются новые области экспрессии генорегулятора, что позволяет создать новую функцию, не вредя старым.